Глава третья К костру выскочили сразу трое, на низеньких тощих лошадках. Видно, привезли с собой из пахеты, потому что в степи подобные не водились. Чистого неба вам путники. Тот, что заговорил, не спуская с седла, даже улыбкой не мог скрыть жестокий блеск глаз. Права беглянка. Такой убьет и не задумается. «Куда путь держите?» «Ты для того нас среди ночи побеспокоил, чтобы о пути спросить?» — сощурил глаза мой побратим. «Тамгиру не понравилось, что я припрятал девушку, но это он мог стерпеть, а вот наглость пахетов — нет. Прошу простить нас, дети степей. Не по своей воле мы нарушили покой ваш». Пахет прижал руку с хлыстом к груди. «Ночью сбежала у нас рабыня. Не видали ли вы следов?» «По ночам здесь только глупцы шастают лесами, а рабынь не было». все так же резко отозвался Тамгир. Пахет поджал губы, стараясь удержать на месте горцующего коня. «А если мы следы отыщем?» Тихо почти проворковал Восточник, отчего и братья, и я скинули головы, внимательно рассматривая незваных гостей. «Попробуй, Пахет!» фыркнул Тамгир, потирая рукоять кривого клинка. «Мы из Улуса Чоно. Рискнешь?» Пахет побледнел, даже его загорелая темная кожа не смогла скрыть страх. «Простите, дети степей, сбежала моя невеста. Нужно вернуть беглянку, пока беда с ней не приключилась». Попытался повиниться Пахет не слишком правдоподобно. «Невеста, говоришь? Что ж ты так за ней плохо смотрел, что она сбежала?» Фыркнул брат, а шкура у моих ног дернулась. Потянувшись, я перекинул ногу так, чтобы прижать мех. Не хватало еще и за страха или нетерпения в еще большую беду попасть. Взяв заботу о безопасности девушки, глянув на ее хозяина, я не сомневался в своем решении. «Не было тут ни невест, ни рабынь-пахет», — весомо произнес я, ясно помня, в чем пришла девушка. «Уходи и не мешай людям перед дорогой». «И все же, если на вашем пути появится пропажа, я сумею хорошо наградить за помощь. никак не сдавался Пахет, сверляно с темными злыми глазами. «Иди, Пахет, унес твою невесту рабыню, колючий ветер степей. Не найдешь теперь», — фыркнул Тамгир, коверкая мое имя на горском языке. Пахет, чувствуя издевку, но не понимая, в каком месте его оскорбили, тронул поводья, уводя своих людей обратно к каравану. Сквозь негустой лес было видно, как почернело небо с одной стороны. Значит, за моей спиной уже должна была появиться светлая полоса наступающего утра. «Шутишь, брат?» Без злобы спросил я Тамгира на родном языке, продолжая вырезать лесу. Курчавый с рыжими прядями в голове Тамгир расхохотался. «Всю правду сказал, от слова до слова», кивнул другой побратим, поднимаясь и складывая свои шкуры в мешок. «Что делать будешь со своей находкой, Эргет Салхи, колючий ветер степей?» «Посмотрим». Убрав ногу смехов и откинув край шкуры, я с интересом посмотрел на тощую, запуганную девушку. «На лесу, похоже, серебристую, как та, что по осени к улусу приходила», фыркнул Тамгир, кинув один короткий взгляд в сторону девушки. В чем-то он был прав. Бросив девице флягу с водой, я вернулся к костру. Что с ней делать дальше, сам не представлял. Может, переждет, пока пахеты караваном тронутся, да дальше пойдет? Но от чего то эта мысль казалась неверной. Сидя под меховым покрывалом, дрожа от холода, я пыталась остаться недвижной, надеясь, что степняки не выдадут. В горах поговаривали, что пахеты побаиваются местных, которые в любой момент могут лишить караваны права пересекать степи. Лошадиное ржание и голоса, знакомые с затянутыми гласными, вызвали новый прилив паники. Что решит степняк, если придется выбирать, я не предполагала. Разговор начался спокойно, но я не сдержалась, вздрагивая, а через мгновение на меня легло что-то тяжелое, придавив к земле, не позволяя дергаться. Голоса были приглушенными, слова удавалось разобрать с трудом, но по резким интонациям можно было предположить, что степняки отказали Хасану. Прошло еще немного времени, когда шкура откинулась, и на меня опять, без какого-либо выражения, уставились черные глаза. Я ждала вопросов, каких-то слов, но степняки разговаривали только между собой на своем языке, в котором я не понимала и пары слов. Кинув мне бурдюк с водой, степняк отвернулся, словно его интерес на этом пропал. А мне было нужно как-то убедить Черноглазого забрать меня с собой. Хоть рабыней, хоть девкой при шатре. Домой вернуться было невозможно, а у степняков даже рабы живут лучше, чем госпожи у пахетов. Правда, я не представляла, как убедить в своей нужности этого молчаливого мужчину, что не сказал мне ни единого слова. Я молча сидела у огня, подрагивая от пережитых событий, когда степняки все как-то разом поднялись и отправились седлать лошадей. Мужчины почти не разговаривали, только как-то переглядывались, словно слова им и вовсе были не нужны. Быстро, за пару минут собрав вещи, оставив мне только то меховое покрывало, под которым я пыталась отогреться, степники оказались верхом. Оглядев в нарастающей панике стоянку, я поняла, что огонь больше не горит, фляга с водой привязана к поясу того черноглазого, что меня укрыл, а сам он сидит верхом на крепкой мохнатой лошадке, чуть склонив голову на бок и наблюдая за мной. Вскочив, в последний момент поймав сползающую накидку, Я сделала шаг к нему навстречу, но не решилась произнести ни единого слова. Казалось, нарушать негласное молчание сейчас было самой плохой из идей. Чувствуя, как от ужаса остаться здесь одной вдруг замерло сердце, я едва не расплакалась, кусая губы. Сейчас этот мужчина ударит по бокам коня, а к вечеру меня задерут волки. Но даже в такой ситуации это казалось более приемлемым вариантом, чем остаться собственностью Хасана. Четыре других мужчины уже скрылись между деревьев, выезжая на открытую местность. А я все ждала, молча глядя в черные, такие бездонные глаза. Вдруг Степняк тяжело вздохнул, словно не был уверен в правильности собственного решения, но ничего не мог поделать, и протянул мне руку. Не веря, я сделала еще шаг вперед, стараясь угадать, о чем мыслит этот мужчина, но лицо вновь стало непроницаемым, ставя меня в тупик. Степняк ждал мгновения, а потом вопросительно вскинул брови. Конь под ним загорцевал, отвлекая мое внимание. Пожав плечами, Степняк легко тронул лошадиные бока каблуками, направляясь между деревьев. Вот тогда оцепенение слетело из меня. Подгоняемая жаром вдруг вспыхнувшим внутри, я метнулась за ним. «Стой! Погоди!» Обзывая себя последними словами, я все же успевала замедленно идущей лошадью. Степняк не стал больше играть в гляделки, а просто ухватил за протянутую руку, буквально затаскивая меня в седло. Проделал это мужчина умело, но все же резко. От такого действия на запястье должны были точно остаться синяки, а сидеть перед степняком на лошади было катастрофически неудобно. Но я готовилась вытерпеть все, чтобы только не остаться здесь. Особенно, когда солнце поднимется в зенит, выжигая степь. Пусть была только весна. Пусть его жар был не так страшен здесь, на самой окраине степей, но этого хватит, чтобы меня убить. Не знаю, на каких богов я надеялась больше, когда бежала из лагеря пахетов, но, видимо, кто-то все же смилостивился над моей несчастной, такой невезучей судьбой. Мысль, что это все может оказаться просто очередным испытанием, вызывала противный привкус желчи во рту. С трудом удерживая рвотные позывы в пустом желудке, Я крепче ухватилась за длинную лошадиную гриву, намереваясь пережить все и добраться до спокойной и мирной жизни. «Долго ты, Эргет?» фыркнул мой рыжий брат по оружию, когда я поравнялся с отрядом, догнав их. «Что, ловить по лесу пришлось?» «Нет, девушка сама не знает, чего ей хочется. То ли сбежать, то ли остаться. Пришлось немного помочь с выбором». «И куда же ты ее денешь? Решил уже?» «Девушка в доме – либо жена, либо рабыня. В другом случае беда», – покачал головой старший из нас Харсум. А подумав, немного добавил. «Да и так эдак, порядка нет». «Да, как человеку, у которого две жены, ты это точно знаешь», – кивнул я, давно для себя решив, что приведу в шатер только одну жену. Все детство я наблюдал, как страдает моя мать от власти старшей жены отца и не собирался допускать подобного в своей семье. «Две жены не так и много, но гвалта от них как от сорок на базаре», покачал головой Тамгир, что тоже никак не мог выбрать себе девушку для ведения хозяйства. Остальные покивали и развели лошадей немного в стороны, чтобы не глотать пыль друг друга. Погода уже несколько дней стояла сухая, так что только проклюнувшаяся трава не могла сдержать песок, что будут поднимать лошадиные копыта, стоит нам перейти на рысь. Сейчас в степи женщин было меньше, чем мужчин, и девушкам не разрешали самим покидать улусы. Если невест не хватало или не удавалось договориться с соседями, ничего не мешало поймать девушку в степи. Закон силы здесь был беспощаден. Девушка в моих руках сидела тихо, стараясь лишний раз, кажется, не дышать, и это было смешно, словно я мог забыть о том, что она здесь. Но и к расспросам она явно пока не была готова, так что не стоило и начинать. меня не сильно интересовало ее прошлое и мало волновало будущее захочет уйти из улуса пусть идет захочет остаться в шатре матери всегда нужны руки если нет мать мужа найдет пусть красота и необычна но и на такую женихи найдутся а за пару лет себе на преданное соберет моя мать богатая женщина и не жадная после смерти отца мать смотрела и за моим имуществом а это немалая забота, так что еще одна толковая помощница лишней не будет. Девушка показалась мне разумной, а в степях это уже немало. Беглянка выглядела совсем молоденькой, тонкой, но глаза говорили о другом, так что я пока затруднялся сказать, сколько зим этой беглянки. Да и важно это сильно не было. «В степи ты молод, пока есть силы».